Глава 20. Следующие два дня я потратила на работу. Няня, про которую говорила леди Лиция, так и не пришла. Не вернулась и Северина. Мне лишь оставалось надеяться, что с девочками все в порядке. Может, я покажусь бессердечной, но за эти два дня я даже не попыталась узнать, как они там. Настолько завалила заказами, что отдохнуть некогда было. Зато я успела практически все, кроме заказа для Анны. Ее списком займусь, когда вернусь из столицы. Пусть я и валилась с ног от усталости, а сын даже на улице не побывал за эти дни, гордость за свою работу поселилась в моем сердце, а душу грели 12 золотых, осевших в моем кошельке. Я уверена, что когда вернусь, то не останусь без работы. Заказы будут обязательно. Ведь леди Лиция и Мур обязательно посоветуют меня другим, Настолько им понравилось то, что я для них сшила. Естественно, хвастаться они будут детской одеждой, слишком консервативны для рекламы белья. А еще я договорилась с миссис Миллер о наряде для меня. Для поездки во дворец мои наряды не подходят. Откровенно говоря, в этом уже просто стыдно появляться на людях. Миссис Миллер предложила мне несколько комплектов, от которых отказались покупательницы. Только вот подогнать их под свой размер предстояло мне. Чем я и занялась в ночь перед отъездом. Пусть проснулась с ощущением песка в глазах и гудящей головой, но была довольна, ведь на манекенах висело два платья и один комплект, состоящий из длинной широкой юбки и жакета. Одно платье нежно-сиреневого цвета было более повседневным для выхода в город или же приема гостей дома а вот второе уже подходило для дворца. Пусть такое не наденет столичная леди из высшего света, но мне, провинциальной девушке, позволялось. Бальное платье небесно-голубого цвета с закрытым верхом, а на лифе вышиты узоры прозрачным стеклярусом. Образ дополняли длинные шелковые перчатки и шляпка в тон пальто, украшенная цветами. Обувь миссис Миллер посоветовала купить уже в самой столице. Пусть стоимость чуть выше, но и качество намного лучше, что очень важно. Юбку и жакет я решила надеть в дорогу. В платье путешествовать не очень комфортно. Тем более в этот раз на это рядом нет. Значит, и vip портала тоже не видать. А вот огромную очередь в общем зале я помню прекрасно. По этой же причине было решено взять с собой коляску, потому что держать Ито навсегда на руках достаточно сложно. Только вот в карету коляску не засунуть, если только пристегнуть сзади, как пристегивают багаж. Написав для себя список, что мне необходимо сделать, как только вернусь, я собрала Итана и отправилась в дорогу. Кучерку я как примотал бечевкой коляску, неодобрительно поглядывая на меня. Но замечания не сделал. Вероятно, понимал, что с малышом на руках далеко не уйдешь. Все время пути до здания с порталом я сжимала письмо из королевской канцелярии и думала, как бы мне избежать встречи с кошмаром из снов. Кто вообще придумал, что перед судом обвиняемому следует облегчить свою душу непременно перед пострадавшим? Пусть священнику рассказывает, а еще очень не хочется идти туда с ребенком. Итаны не поймет ничего, мал еще, но граф будет смотреть». Я передернула плечами, представляя эту встречу. Не хочу, отчаянно не хочу, но понимаю, что написать отказ непозволительная роскошь. В портальном зале царила суматоха. Люди толкались и ругались. Полная дама громко визжала, что у нее украли кошель. А рядом стояла девушка и сгорала со стыда, потому что ее ребенок громко рыдал. Полагаю, без особой на то причины. Да, взять коляску с собой оказалось прекрасной идеей. Я знаю точно, что малыша не толкнут и не заденут. А вот меня... Столько пинков и тычков я не получала долго. И сколько бы еще получила, пытаясь выстоять в очереди, неизвестно. Но тут меня окликнули. Молодой мужчина в длинной мантии позвал по имени и попросил следовать за ним в отдельную портальную, откуда нас перенесут сразу же к постоялому двору. «Но отчего такая щедрость?» – Изумленно поинтересовалась, ступая за портальщиком. «Леди, я лишь выполняю приказ», – улыбнувшись, пояснил мужчина. «Мне приказано доставить вас к постоялому двору, в котором забронирован номер на ваше имя». «А кто приказал?» – осторожно поинтересовалась я. «Увы, но такой информации я не располагаю. Мне передали, я исполнил, не более». Вздохнув, промолчала. Да и какой смысл мучить парня расспросами? Может, так положено, королевская канцелярия заботится о людях и обеспечивает комфортную доставку до дворца и обратно. Или только до постоялого двора. До него точно, потому что стоило очутиться в портальной комнате столицы, как ко мне подошел мужчина и попросил следовать за ним к экипажу, который и отвезет на постоялый двор. Также попросил завтра быть готовой к двум часам, за нами заедут и отвезут во дворец. Постоялый двор, возле которого меня высадили, напоминал элитный отель. Я бы такой точно не выбрала. Максимум полюбовалась бы со стороны и прошла мимо. Потому что даже территория вокруг двора была настолько красиво и дорого обустроена, что было понятно. Стоимость комнаты здесь, как и ужина, будет равняться стоимости дома в Лирхе. Именно поэтому я заходила внутрь с опаской, кивнув мужчине, открывшему нам дверь. Не крутить головой было сложно: красивые картины, лепнина на стенах и потолках, каменный отполированный пол, да даже стойка регистрации была шикарна. Я же в своем простеньком платье выглядела как серая ворона на фоне павлина, поэтому и имя свое проговаривала едва ли не шепотом. Все казалось, что сейчас меня погонят прочь, заявляя, что таким здесь не место. Идемте, я вас провожу. Багаж можете оставить тут. Его заберет носильщик и доставит в номер, доброжелательно улыбнувшись, сообщил регистратор. Комнаты располагались на третьем этаже. Да, именно комнаты. Светлая спальня, достаточно просторная гостиная, небольшой кабинет и уборная с маленьким бассейном. «И мне здесь предстоит жить двое суток? Я согласна! Главное, чтобы с меня потом не потребовали денег. Иначе придется продать все, что у меня есть». «Ваш ключ, леди!» Регистратор протянул ключ мне и кивнул на столик. «Меню на столе. Заказать блюдо можете в любое время суток. Подадут в номер. Также можно спуститься в ресторацию и отобедать там». «Спасибо!» Едва слышно шепнула, сжимая в руке железный брелок с номером комнаты. Оставшись одна, я прошлась по номеру и заглянула в каждый угол. А ведь кто-то живет именно так? И даже лучше? Амалия не видела такой роскоши, пока работала в графском доме. Там было намного проще. А здесь же... Такое я видела только на картинках в журналах. Обычно это называлось «президентский люкс». Только сидеть в помещении и наслаждаться красотой было некогда. Самое время подкрепиться и отправляться в лавку за обувью. Не думаю, что завтра у меня будет время. Тем более, раз я сэкономила на проживании и портале, можно купить одежду Итану. Присев за стол, я посмотрела на меню, которое выглядело как тонкая дощечка с набитыми названиями. Картинок не было. Так что я растерянно читала незнакомые названия и надеялась, что не закажу экзотическую еду, непонятно из кого. Что примечательно, для таких заведений цен тоже не было. Видимо, считалось, что человек, оплачивающий такой номер, не стеснен в средствах и думать о стоимости супа ему нет нужды. Но меня червячок сомнений все же грыз. Именно поэтому, подхватив Итона, я спустилась вниз к стойке регистрации. «Простите, а вы можете мне помочь?» — попросила я миловидную девушку в форменном платье рядом со стойкой. «На мое имя забронирован номер в вашем отеле, но я не знаю, оплачен он или мне при выезде надо будет заплатить». «В каком номере вы остановились?» — ни капли не смущаясь и не подавая виду, что что-то не так, спросила девушка. «В пятнадцатом», — отозвалась, показывая ключ. Открыв амбарную книгу, девушка пробежалась глазами по записям и улыбнулась. «Проживание и питание оплачено. Вы можете находиться здесь столько, сколько посчитаете нужным». «В каком смысле?» – нахмурилась я. «Я думала, завтра уже выезжать? Как счет может быть оплачен, если неизвестно, на сколько ночей?» «Мы не берем за проживание, когда клиент заезжает. Счет из отеля направляется в банк на имя того, кто бронировал». «А можно узнать, кто это был?» Закусив губу, спросила я. «Минуту». Девушка вновь полезла в записи, а потом с сожалением улыбнулась. «Прошу прощения, но эта информация не подлежит разглашению». «Спасибо», – задумчиво пробормотала я. «Смысла допытываться нет, но я так полагаю, что это оплачено королевской казной. И вот мне не особо нравится, что оплата бессрочная». Ведь я не планировала находиться в столице дольше двух, максимум трех дней. А если придется задержаться надолго? У меня куча работы, а я тут. Еле заставила себя успокоиться, ведь от меня мало что зависит. Завтра узнаю, точнее, как надолго я здесь застряла. Так что смысла дергаться нет. От моих метаний не изменится ровным счетом ничего. Поднявшись в номер, выбрала блюдо, предположительно с мясом. А пока заказ готовили, покормила сына и переоделась в платье. Стоит поторопиться. Я не знаю, когда закрываются местные лавки. Можно было бы перекусить где-то в другом месте после покупок, но стоит экономить, когда есть такая возможность. Я не ошиблась в выборе блюда. Несмотря на заковыристое название, это оказался стейк с овощами и грибным соусом. Вкусно и сытно а горячий ягодный чай прекрасно дополнил обед. Как только тарелка опустела, я поспешила в лавку, искренне надеясь, что смогу подобрать себе что-то прочное и красивое. И не прогадала. Пусть пять золотых – это весомая сумма для меня, но я смогла купить не только туфли для дворца, но и простенькие туфельки для прогулок, а также мягкие домашние, напоминающие тапочки. Обрадованная хорошей покупкой, я продолжила и дальше гулять по лавкам, обалдевшая от цен и роскоши нарядов. Даже нашла маленькую лавку с детской, достаточно недорогой одеждой, купив Итану пару рубашек и трое штанишек. Теперь нам не стыдно и во дворце появиться, и по улицам города прогуляться. Но все же, видя цены на детскую одежду, я понимала, что стоит шить гардероб сыну самой. Как минимум, это дешевле. Да и я костюмчиков красивых нашить могу, по типу земных. Пока гуляла по лавкам, на улице стемнело. Так что, выпив в кофейне чашечку чая и послушав музыканта, игравшего на гитаре, я поспешила в отель. Несколькими часами позже я ложилась в кровать с мыслью, что буду ворочаться, ведь завтра предстоит сложный день. Ну какой там? Бессонные ночи, заваленные работой, дали о себе знать. Так что мысль, что я буду переживать, додумала аж утром, когда распахнула глаза и поняла, что в окне не темень, а вовсю светит солнце. И тут же в страхе повернулась к ребенку. Он спал. Спал всю ночь и даже не просыпался поесть. Я приложила ладонь к носу малыша и с облегчением выдохнула, почувствовав теплое дыхание. Пощупав лоб, температуры не обнаружила. «И почему тогда такой крепкий сон?» «Сынок, просыпайся!» – прошептала я, целуя малыша в щеку. «Что-то ты разоспался!» Итану рано еще спать всю ночь, слишком рано для такого маленького возраста. Только вот и изменений в поведении я не заметила. Проснулся с улыбкой, не кряхтит, не плачет. Приложив к груди, решила понаблюдать за поведением малыша. Но он вел себя как всегда. Кушал с аппетитом, не кривился, не хныкал. Решив не пугать себя раньше времени, докормила малыша и переодела в новенькую одежду. «Скоро надо будет выезжать. Не хочется собираться в торопях». Именно поэтому я заказала себе завтрак, а уже после принялась собираться. Не хотелось бы опоздать или прибыть во дворец растрепанной. Поэтому, сделав легкую прическу и облачившись в наряд, я принялась смиренно ждать, пока меня позовут. Спустя несколько часов меня таки доставили на прием, но во дворец не повели. Мы обогнули белоснежное здание с золотыми пиками и свернули к серому длинному строению. «Это темница?» – спросила я у провожатого. Но мужчина промолчал. Он вообще был неразговорчив. Лишь имя спросил, чтобы удостовериться, что нужна именно я. Железные тяжелые двери открылись со скрипом. Хмурые стражники смотрели на меня подозрительно, словно оценивали, не пришла ли я за тем, чтобы помочь преступникам бежать. «Вы Амалия, верно?» Навстречу вышел мужчина лет 50, высокий и поджарый, с острым пугающим взглядом. «Письмо с собой?» «Вот, я передала письмо». Ребенка придется взять на руки, с этим устройством нельзя». Страж кивнул на коляску. «Идемте, скоро суд, так что времени не так уж и много». «Если честно, я бы и вовсе не пошла», – шепнула я. «Это обязательная мера?» «Обязательная, леди, мне жаль», – сочувственно произнес мужчина. «Бытует мнение, что, увидев жертву, преступник раскается и осознает, что натворил, и наказание примет с благодарностью». «А уже известно, какое наказание будет у него?» «Это известно лишь Его Величеству», – покачал головой стражник. Мужчина открыл засов и со скрежетом распахнул дверь. Он сидел на грязном матрасе, небрежно брошенном в углу. Рядом стояла железная кружка и такая же железная миска, и больше ничего. «Заходить обязательно?» – тихо спросила я, а мой кошмар поднял голову и посмотрел на меня. Я помнила этот взгляд. Пусть так смотрели не на меня, но я помнила. Как и ощущение животного ужаса. «Не бойтесь, граф ничего не сделает. Тем более я буду рядом». Страж стоял за моей спиной, не отходя ни на шаг. Стало ли безопасно после этих слов? «Ни капельки». Тем более, когда граф привстал и, не выпрямляясь, полностью шагнул в нашу сторону. «Маленькая Ами, кого ты держишь на руках? Неужели это мой ребенок? Слипшаяся от грязи и пота челка падала на глаза. Граф мотал головой, чтобы убрать ее, почему-то не задействуя руки. Он был не в себе. Я думала, что как только проклятие снимут, то он тут же станет нормальным мужчиной. Но он был болен. Походка, дерганные движения, взгляд, оскал вместо улыбки. «Зачем мне находиться здесь?» «Там мальчик, да? Ты родила мне сына?» Шипящий произнес граф, а я отшатнулась, впечатываясь спиной в грудь стража, и закрыла малыша второй рукой. «Он будет таким же, как я. А ты, Ами, никогда не избавишься от кошмаров. Помнишь? Помнишь мои руки на своей шее? А свои крики? Как срывало горло и задыхалась от ужаса. «Мой сын вырастет, и уже другая будет кричать в его покоях». «Никогда!» – прошептала я. «Никогда он не будет таким, как ты!» В ответ раздался хриплый смех, такой жуткий, что невольно выступили слезы на глазах. «Уведите меня, прошу!» – попросила я, боясь поворачиваться к графу спиной. «Я хочу уйти!» «Идемте, леди», – согласился мужчина. Положенное время вышло. «Что мне теперь делать?» — спросила, как только железный засов скрипнул, отрезая меня от безумного взгляда. «В три часа состоится вынесение приговора, так что вам следует быть здесь до этого времени». «На оглашение мне быть обязательно?» — задала волнующий вопрос. «А здесь это где? В темнице?» И на оба вопроса я отвечу «нет», — усмехнулся мужчина. «Вас проводят во дворец». Подождёте там, пока король не скажет, что делать дальше. Нет, не пугайтесь, самого короля вы вряд ли увидите, но секретарь передаст вам слова его величества». «Спасибо», — шепнула я. Страж передал нас в руки того самого сопровождающего, что привел сюда. Молчаливый мужчина проводил нас до пустого кабинета, где приказал ожидать. Разочарованно облокотившись на стену, огляделась. Ничего особенного, комната как комната, стулья, белые стены, небольшой диванчик. Все интересное было там, в широких коридорах и огромных залах. Только полюбоваться красотой я не смогла. Слишком быстро шел провожающий. Здесь же мне предстояло просто сидеть и ждать. Только вот чего, непонятно. Я покормила Итона, поиграла с ним, даже успела убаюкать, прежде чем в помещение зашли. За окном уже давно стемнело, а я извелась, гадая, могу ли выйти и спросить у кого-нибудь, сколько мне еще сидеть. Но стоило мне собрать всю свою решимость, как дверь открылась, и вошел мужчина лет 60, неся папку в руках. — Леди Амалия, здравствуйте! — поздоровался он, присаживаясь на стул и кладя папку на стол передо мной. — Ознакомьтесь с документами. — Что с графом? потянувшись к папке, спросила то, что волновало меня больше всего. «Генри Адамсон казнён час назад», – улыбнувшись, отозвался мужчина. «Леди Адамсон, прочтите документы и поставьте подписи. Уже достаточно поздно, а Его Величество приказал не откладывать». «Вы ошиблись, я не Адамсон», – меня передёрнуло, как только я услышала, как он меня назвал. «Я служу секретарем Его Величества уже пятнадцать лет». «Поверьте, я ничего не забываю. Прочтите». «Простите», — шепнула, сгорая со стыда и опустила взгляд. Папка была наполнена документами. Свидетельство на собственность, приказ Его Величества, еще несколько бумаг на собственность. «Не понимаю», — нахмурилась я, в который раз перечитывая один и тот же текст. «Итан Адамсон является единственным наследником графства Девон и является графом Девон. Его мать Амалия отныне носит имя Адамсон, имеет титул графини Девон и является регентом Итана Адамсона до достижения им возраста 16 лет. Наследство включает в себя земли и замок, принадлежащие графству Девон, счет в королевском замке, особняк по адресу улица Кленовая, Пятое строение. Поставив свою подпись, вы станете владелицей графства, регентом собственного сына. А как же родители Генри? Их нет в живых. Так что, принимать наследство будете? Послушайте, у меня нет никакого опыта в управлении всем этим. Я развела руками. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Итан имел земли, титул. Но я не разбираюсь во всем этом. Это же надо платить налоги, смотреть за землями, «Присматривать за деревнями?» «Наймите управляющего», – устало посоветовал секретарь. «Раз в несколько месяцев будете проверять графство, а все остальное сделает управляющий». «Хорошо», – кивнув, не стала больше спорить. «Мужчина действительно устал, да и мне хотелось домой. Управляющий так управляющий. Неважно, знаю я, как быть графиней или нет». Мне нужно не профукать земли и средства. Только так я в полной мере обеспечу сыну будущее. На постоялый двор я ехала в неком оцепенении, сжимая папку с документами. Вот так всё и закончилось. Страшный кошмар больше никогда не придет и мучить не будет. Больше нет печати, которая укажет, что я падшая. Больше нет нужды в средствах. Во всяком случае, графство не было бедным, если только Генри не промотал всё наследство. Тогда что делать мне? Я могу уехать в поместье, шить там одежду просто потому, что мне это нравится. Или жить здесь, в столице, праздно проводя время и не думая, что нужно сшить очередные трусы, чтобы получить монеток на еду и проживание. Я многое могу, даже уехать прочь из королевства. «Но хочу ли?» В детстве и юности я, как и любая девочка, хотела красивых нарядов, внимания от мальчиков, модные игрушки. Потом повзрослела и хотелось хорошего ремонта, качественную технику, отучиться на права и полететь отдыхать. Хотелки корректировались в зависимости от ситуации в семье. «А что я хочу сейчас?» «Вот дали мне все: и титул, и золото, И дом, даже целый замок. Но чего хочу я? А мои мечты не изменились. Хотелось все так же шить на заказ красивую одежду и видеть восторг в глазах заказчиков. Хочется жить в своем маленьком домике, общаться с соседями и выращивать помидоры. Хочется ходить в лавку за свежим мясом и делать комплименты продавцам. И все это я потеряю, если решусь на переезд. Потеряю ту простоту и спокойствие, к которым так стремилась. Титул означает ответственность. Деньги приведут кучу ненужных людей, которые будут рваться дружить. Хочу ли я этого? Вопрос «чего ты хочешь от жизни?» довольно сложен. Не каждый вот так сходу может ответить. И я не про заветные мечты, а о жизни в целом. Что-то типа популярного вопроса на собеседовании – Кем вы видите себя через 5 лет? Но это работа, где двое играют в игру, где первый задает каверзные вопросы, понимая, что второй в любом случае обманет, а второй подыгрывает, надеясь получить теплое местечко. А если дать человеку возможность быть кем угодно, что он сделает? Если дать выигрышный лотерейный билетик, который принесет миллиард? Что сделает человеку, у которого до этого было 10 рублей в кармане, а сейчас несметные богатства? Он начнет воплощать свои мечты. Те, что можно купить. Наверное, поэтому на следующий день, прежде чем ехать в портальный зал, я заехала на ярмарку, где приобрела белоснежного щенка. Глупо? Возможно. Но разве мечты не должны осуществляться? Тем более тогда когда есть возможности для их осуществления. Да, я решила остаться в Лирхе. Нанять управляющего, съездить с ним разок в графство и на несколько месяцев забыть, что я теперь имею титул. Только гардероб себе и Итану обновлю, да ремонт в доме сделаю. А то аскетичный образ жизни — это хорошо. Только вот не хочется, чтобы полоскали в грязи за старое платье или небельный камень. И стоило мне решиться, как с души, словно камень свалился, означая, что выбор верный. Я словно на крыльях летела домой, понимая, насколько соскучилась по спокойствию и тишине. Выпустив щенка бегать по дому, я раздела Итана и разделась сама. Стопка писем, которую достала из почтового ящика, была довольно увесистой. Любопытство грызло, Даже не пошла переодеваться – Села на диван и принялась вскрывать письма. Одно от Милары Девушка сообщила, что на днях приедет Васил. Пять писем от незнакомых женщин с заказами детских костюмов. Еще три письма от мужчин, но заказывали они нижнее белье. Интересно, неужели реклама Беллы начала работать? Сама Белла тоже написала, но ее письмо я решила прочесть позже. В отличие от записки Милары, письмо Беллы было длинным и требовало размеренного чтения. Стук в дверь отвлек меня от писем. Отложив недочитанные в сторону, я подошла к двери и распахнула ее. Боже! шепнула я, стоило посмотреть на гостью. Вы говорили начала быстро Северина, но я буквально втащила ее в дом, бегло осматривая. Сначала ее, затем свято. Подними голову! попросила я, но Северина не двинулась. «Подними!» Я пальцами дотронулась до подбородка и надавила, заставляя девушку поднять голову. Багровая переносица и темные синяки под глазами. Этот урод сломал ей нос. И не только. Еще была довольно сильная ссадина на губе и кровь на шее возле уха. «Леди, вы говорили, что в случае чего я могу прийти к вам» прошептала Северина, опуская голову, как только я перестала ее удерживать. «От своих слов не отказываюсь», — сквозь зубы, стараясь усмирить гнев, прошипела я. «Садись, я сейчас вернусь». «Куда вы?» — девушка испуганно дернулась. «Только не ходите к нему, он убьет». «Успокойся, я попрошу вызвать лекаря», — спокойно сказала, отворяя входную дверь. «Не вести же тебя к нему через весь город». Это очень дорого. Вычтите из моего жалования, если не прогоните. Не думай об этом. Отмахнулась я и вышла таки наружу, запирая за собой дверь. Спокойно, Амалия. Ты ничего не можешь сейчас сделать. Только врач и утешение. Дура, боги, какая дура. Но я же говорила, я же предупреждала. Махнув рукой, остановила проезжающий мимо пустой экипаж. Мне нужен лекарь. Без обиняков заявила я. «Плачу две серебрушки, если доставите метра лабора Одну сейчас, вторую отдам, когда привезете лекаря». Кучер посмотрел на монету, подумал немного и кивнул, принимая оплату. «А если он не согласится?» «Тогда любой другой лекарь», — Раздраженно пояснила я. Как только экипаж скрылся с глаз, я вернулась в дом. Злость немного поутихла. Тем более я знала, что делать. «Сегодня же отправлю записку Грэму. Может, он сможет повлиять на Майка?» «Чудовище! Избить слабую женщину! Невелика трудность!» «Как так получилось?» — спросила я, подавая Северине чай. «Повздорили?» Глупые слова, глупые вопросы. Разве извергу нужна причина, чтобы причинить боль? Свята разбила вазу совершенно случайно. Он так страшно кричал. Потом толкнул Святу, хотел ударить, но я не позволила. Тогда он стал бить меня. «Ясно», – тихо отозвалась я. «Ничего, теперь ты в безопасности. Я боюсь, что он придет сюда и навредит вам. Кричал, что убьет меня, если я уйду. Я… Меня, наверное, отправят на тот позорный столб. Что ты сделала?» Я заинтересованно посмотрела на девушку. «Неужто сдачи дала?» «Ударила его по голове молоточком для отбивания мяса», — призналась девушка. «Я не хотела, просто испугалась и...» «Ты уверена, что он живой?» — осторожно спросила, понимая, что молоточком можно запросто убить человека. «Да», — Северина кивнула. Он сначала упал, но потом встал и снова начал ругаться. «Но у него шла кровь вот здесь». Девушка коснулась своего затылка и зашипела от боли. Досталось не только лицо, но и голове. «Не бойся, ничего он нам не сделает», – заверила девушку, сама слабо веря, что Майк не придет сюда. «А если придет, что делать в таком случае?» Лекаря мы прождали долго. Я перенесла Итана наверх, а Северина уложила спать Святу. Сами остались внизу беседовать. «Простите меня», – тихо сказала Северина, пряча глаза. Надо было вас послушать. Надо было, кивнула я, соглашаясь. Но каждому человеку свойственно совершать ошибки. Главное на этих самых ошибках учиться. Мне под ноги клубком покатился щенок, запнувшись о порожек. Подняв кроху на руки, я посадила к себе на колени и погладила мягкую шорстку. "Вы завели собаку? Красивая", Северина с улыбкой посмотрела на щенка. Я решила, что мне нужно животное. Договорить не успела, потому как раздался стук. Видимо, я слишком ждала лекаря, раз не поняла, что стук слишком громкий и какой-то нервный. Приветливо распахнув дверь, я приготовилась встречать врача, но получила сильный толчок, отчего не устояла на ногах и рухнула на пол. В дверях стоял Майк. На рубашке кровь, на лице звериный оскал, В глазах ярость, а в руке железный пруд. «К подружке своей побежала, жаловаться!» Прошипел Майк, глядя на Северину, выскочившую следом за мной. «Вот так ты меня отблагодарила за то, что подобрал падшую. Пришла со своим выродком и давай мне жизнь портить. И подружка твоя успела уже магам рассказать, но...» Я испуганно дернулась. Отвечать разъяренному мужику не хотелось. Да и не услышит он. Майк, словно зверь, переводил взгляд с меня на Северину и обратно, выбирая жертву. И нашел Меня. Видимо, посчитал, что стоит прикончить подружку. Ему никто не помешает развлекаться с Севериной. Я вскрикнула и закрылась руками, ожидая сильного удара. До меня донесся крик Северины, а затем наступила тишина. Поняв, что меня никто не ударил, я опустила руки, но глаза открывать побоялась. «Как страшно! Что я там увижу?» «Амалия, ты в порядке?» «Ты?» Я распахнула глаза и, не веря себе, увидела Нейта, который с тревогой смотрел на меня. «Тебя нельзя оставлять одну ни на минуту», — с улыбкой выдал герцог, аккуратно убирая с моего лица волосы. Не успела из столицы вернуться, как уже вляпалась во что-то. «Откуда ты знаешь про столицу?» Нахмурившись, спросила я. «Следишь?» «А разве не надо?» По-доброму усмехнулся Нейт. «Стоило немного отвлечься, а тебе уже расправой угрожают». «Тебе стоит следить за своей невестой». Нахмурившись, я встала, опёршись на руку герцога. «Северина, с тобой все в порядке?» Да шепнула девушка, испуганно глядя на нас. «Я к святи». «Что с ним теперь будет?» спросила я, кивая на майка, опутанного разноцветными нитями силы. «Каторга или казнь?» безразлично пожал плечами Нейт. «Какие странные законы! То ничего, то сразу казнь!» фыркнула я. «Стражник напал на графиню, но вреда причинить не успел. Скорее всего, каторга лет на двадцать». «Откуда ты знаешь, что...» Я замолчала, озаренная догадкой. «Это ты! Ты тот самый неизвестный, оплативший номер на постоялом дворе. И ты сказал, чтобы меня провели тем самым порталом, куда остальным нельзя». Нейт не стал отпираться, он кивнул, полностью соглашаясь с моими словами. «Зачем?» – тихо спросила я, глядя на мужчину с грустью. «Я знаю, мне не следовало вот так уезжать без разговора. Но ты не приехал, не захотел поговорить. Зато следишь за мной, спасаешь, оплачиваешь постоялый двор, экипаж. Зачем?» «Потому что не могу иначе», — тихо ответил Нейт. Обойдя мужчину, я вошла в гостиную и устало села на диван, закрывая лицо руками. «Не понимаю», — покачала головой. «Почему ты присматриваешь за мной вместо того, чтобы просто поговорить?» «Поговорить?» — это усмехнулся. «Разговор должен был состояться позже. Не ожидал, что это произойдет сегодня. Я хотел дать тебе больше времени, но судьба распорядилась иначе. Что же, тогда выслушай, а потом решишь, гнать ли меня или дать шанс».